Глава четырнадцатая. Диверсия. Маша. От отчаяния на глазах выступили слезы, но в ту же секунду я увидела, что снизу поднимается световой столб. Сияющий энергетический поток бирюзового света исходил от фигуры Нормана. «Это мое спасение». Слава святой Анзарии, герцогу потребовалось всего минуты, чтобы оценить обстановку, сконцентрироваться и применить боевую магию. Если бы он готовился минут десять, я бы успела умереть от страха. Безусловно, Норман не мог уничтожить Криопса прямо в воздухе. Хотя я уверена, что у него хватило бы сил разорвать ящера на молекулы. Но тогда бы я рухнула на землю с высоты, с высоты уже десятого этажа. Вот как высоко успел подняться Криопс. Норман направил вверх прицельный магический луч, который, достигнув чешуйчатой гадины, осторожно, едва ли не ласково обвился вокруг шеи дракона прочной петлей. Ящер сдавленно зарычал, помотал головой, но бирюзовое лассо его не отпускало. Норман действовал аккуратно. Он медленно, но неумолимо тянул за петлю, заставляя дракона плавно снижаться. Заодно уводил его в сторону от вольера. Работники фермы наблюдали за герцогом со смесью ужаса и восхищения. Я видела десятки лиц, обращенных вверх. Молила только об одном, чтобы Криопс не отпустил мой бант. Заход на принудительную посадку продолжался. Я боялась дышать и не шевелилась. Бирюзовый луч сверкал прямо передо мной и тянулся вверх, к шее дракона». Тот хрипел, бухтел, но медленно снижался, двигаясь вслед за натянутым бирюзовым тросом. Управляя петлей, герцог уже отошел на приличное расстояние от вольера. Если сейчас я упаду, то не на головы криопсом, а на крышу павильона или на ограждение соседнего вольера, пустого. Уже легче не загрызут. Но, возможно, меня даже поймают слуги, ведь внизу продолжала собираться толпа. До земли оставалось совсем немного. Если бы сейчас вредный Криопс сражал когти, я бы смогла и сама спрыгнуть, и не разбилась бы. Но в этот момент случилось нечто совершенно необъяснимое, чудовищное. дэр Фансис, который все это время в рядах зрителей наблюдал за действиями герцога и нервно грыз кулак, вдруг выстрелил в дракона своей лиловой магией. Зачем? Какой в этом смысл? Мерцающий лиловый туман завис в воздухе. На дракона, блокирующая магия Фансиса, никак не повлияла, однако моя спасительная бирюзовая петля на глазах начала истончаться. Мощный луч превратился в линию, затем в тонкую нить, а потом и вовсе исчез. Фансис заблокировал магию Нормана. Он что, совсем ненормальный? Что он творит? Криопс, вырвавшись на свободу, издал победный рык и сильнее захлопал крыльями. Он снова начал подниматься вверх. Чувствовалось, что он невероятно устал, но не намерен сдаваться. Наверное, дракон и сам не понимал, какая у него цель, но действовал на инстинктах — схватил добычу, тащи, не отпускай. «Да что же это? Ведь я почти уже спаслась, и вот опять все заново». Норман, лишившись магии, на миг обалдел — а в следующее мгновение разъярился. «Грасов корень, Фансис, вы что вытворяете?» — крикнул он в бешенстве, а потом молниеносно сдернул с себя плащ и перевесь с мечом взлетел на ограждение вольера, в секунду забрался на крышу постройки, подпрыгнул и уцепился за крыло крепса. Я восхищеннахнула. нахнула. Этот трюк был достоин Джеймса Бонда». Услышала хруст кости, выламываемые из сустава. Дракон взревел, задергался, его перекосило. Он накренился, и мы втроем, я, Норман, Туша, полетели на землю. Посадка была жесткой, очень-очень жесткой. Меня спасло то, что мой рыцарь перетянул на себя вес дракона, и тот завалился на бок, прямо на Нормана. Прежде чем рожать когти, гад еще протащил меня по траве пару метров, но потом все же выпустил. Я тут же вскочила и бросилась бежать, но ноги не держали, споткнулась, грохнулась на землю, покатилась кувырком. Меня тут же подхватили десятки рук, заглядывали в лицо, убирали назад мои спутанные волосы, одергивали платье. В это время дракон и Норман с трудом поднялись на ноги, обоих шатало. Крёб смотнул головой и изрыгнул голубое пламя. Трава в радиусе трех метров от него покрылась синим. Фансис и несколько смельчаков бросились на помощь герцогу, но отпрянули, пытаясь избежать ледяного огня. Повсюду все еще витал лиловый туман. Пока я болталась в воздухе, заметила, что многие слуги владеют бытовой магией, они распространяли вокруг себя изумрудное сияние. Но сейчас их магические способности тоже были заблокированы Фансисом, поэтому мужчины могли помочь Норману только силой своих мышц. Крепс рычал и извивался, крыло, сломанное герцогом, висело. А Норман ловко увернулся от драконьего пламени и не стал ждать следующего выброса. Он зарядил Крепсу прямо в челюсть ударом, достойным чемпиона по боксу. Затем еще два раза хряснул ящера по морде, сорвал с пояса нунчаки и в один миг закрутил цепь вокруг шеи противника и принялся его душить. Навалился всем телом, Прижал коленом голову, вдавил морду в пыль, чтобы дракон не смог опять изрыгнуть пламя. Тот рыл когтями землю, хлестал по ней здоровым крылом, колотил хвостом, злобно рычал. Фансис и его работники подбежали с кожаной сетью и быстро опутали ею беглеца. Связанного Криопса утащили, его товарищи притихли в вольере, они уже не дрались и не бегали. Оттуда доносилось только испуганное сопенье. Норман бросился ко мне, схватил за плечи, взволнованно заглянул в глаза. Мари, как вы? Вы не ранены? Я хотела было ответить, что все в порядке, подумаешь, прокатилась вверх-вниз на живом лифте. Ну, потом еще и лужайку вспахала собственным телом. Но не успела я и слова вымолвить, как в глазах внезапно потемнело. Колени подкосились, воздух куда-то испарился из легких. Норман подхватил меня на руки. Мари, вы точно ранены, понял он. Нет. Все хорошо. Чуть слышно пролепетала я и обняла герцога за шею. Было больно. Только сейчас поняла, что кожа на ладонях содрана до мяса. И ужасно саднит скулу. Я осторожно дотронулась до нее пальцем. Ох, как жжёт! А уж на платье смотреть нельзя без слез. Что же мне так не везет с обновками? Столько денег за него отдала, а теперь только выкинуть. Кружева оторвались, в центре подола дыра. Герцог тоже выглядел не очень, ему сильно досталось. Черный камзол порван, руки разбиты в кровь, на лбу ссадина. Сопротивляясь, драконь успел подкорректировать Норману внешность, хотя такую внешность, конечно, ничем не испортишь. В общем, сейчас мы с герцогом выглядели, как два избитых оборванца. Красавчики, чего уж там. Зато победители. Я вздохнула, и головокружительный аромат Нормана влился в мои легкие. Мужчина пах восторгом победы и еще какой-то бесподобной смесью запахов, которые я не могла расшифровать. Но хотелось бы провести целую неделю, уткнувшись носом в крепкую шею герцога. Мари, боюсь, эта тварь исполосовала вас когтями. Мы немедленно отправляемся во дворец». «Во дворец? Да, вас осмотрит мой лекарь. Я едва не предложила герцогу самому меня осмотреть. Я все покажу». Но вовремя прикусила язык. «Мы не в нашем мире, где девушки инициативны и раскованы, а мужчинам это нравится. Здесь совсем другие нравы, поэтому не буду шокировать моего героя». Лицо Нормана было совсем близко. Меня разрывало от желания прижаться губами к его щеке, убрать травинку из бороды и заправить за ухо выбившуюся прядь. Но я могла только вдыхать его запах и молиться, чтобы он подольше не отпускал меня. В отличие от Криопса, Норман так легко держал меня на руках, словно я была невесомым перышком, а чешуйчатый монстр пыхтел, надрывался и всем своим видом показывал, что ему тяжело тащить груз вверх. Слабак. «Марива очень смелая. Вы меня удивляете», — признался герцог и сильнее прижал меня к себе. Окружающие не могли этого заметить, так как кисти Нормана были прикрыты пышными складками моего платья, но я-то почувствовала. Работники фермы стояли поодаль и не мешали нашему разговору, никто не решался приблизиться. Норман направился к ним. Он так и не отпустил меня на землю и, видимо, даже не собирался. Не зря я страдала там, в воздухе. Меня ждало чудесное вознаграждение, объятия герцога. Я еще не встречал таких бесстрашных дев, как вы, Мари. Что вы, Нор, ваша светлость, да я от страха едва не умерла. Разве? Мне уже приходилось отбивать дев у креопсов, и каждый раз бедняжки верещали так, что уши закладывала. Я ощутила острый укол ревности. У герцога, оказывается, богатый опыт. Надеюсь, других спасенных дев он не прижимал к себе так же пылко. Я прикрыла глаза и обессиленно склонила голову на плечо Норману. «Как же надежно в его руках! Пусть никогда меня не отпускает! Никогда!» Фансис, пристроив пойманного крёпса, вернулся обратно и приблизился к нам. «Приношу свои извинения, ваша светлость!» — глухо пробормотал он. «Ну что же вы?» — с укором бросил герцог. «Не знаю, как такое могло случиться. Не справился со своей магией». Сильные эмоции. Очень хотел помочь, а вышло все наоборот. Продолжал оправдываться Фансис. «Прошу меня простить ваша светлость. Готов понести наказание». У него был настолько подавленный вид, что мне стало его жаль. Он часто моргал рыжими ресницами и хмурил лоб. Весь налился малиновой краской, а шея его вовсе стала бордовой. Как бы его удар не хватил. Не первой молодости мужчины все таки «Займитесь вопросами безопасности, Фансис». Недовольно сквозь зубы распорядился герцог. «Это не дело, что новичков вы размещаете в открытом вольере, а насчет неконтролируемого выброса магии... Этим тоже займитесь. Вам не тринадцать лет». Фансис был совершенно уничтожен. «Я поняла, что случившееся стало для отставного военного жутким позором. Мало того, что он не смог защитить свою гостью, так еще и сам едва не угробил». Норман говорил раздраженно, но тихо. Я поняла, что хотя ему и хочется убить Фансиса, однако он не считает возможным отчитывать его в присутствии слуг и работников. Предполагала, что он арестует хозяина фермы, но герцог решил ограничиться устным внушением. «Все понял, Ваша Светлость», — угрюмо пробормотал Фансис. «Деву забираю во дворец. Мари нужен лекарь». «Ура! Он не передумал! Он меня забирает!» «Да, конечно, Ваша Светлость». Простите меня, Мари, наша экскурсия вышла на редкость неудачной. Я очень виноват перед вами. Постараюсь в будущем загладить свою вину. Что? Надеюсь, речь не идет опять о предложении руки и сердца. Такой метод заглаживания вины меня не устраивает. Согласно принять компенсацию золотыми рандами, а руку и сердце пусть оставит себе. Спасибо, что проявились нисхождения, ваша светлость. Я все исправлю, поклялся Фансис. Герцог метнул в его сторону хмурый взгляд и со мной на руках направился к одному из павильонов. Следом слуги с благоговением несли его плащ и меч. — Вы опять меня спасли, Ваша Светлость, — прошептала я. — В который раз? — Мари, — серьезно сказал герцог, — это ужасно, что Ваша жизнь постоянно подвергается опасности. Но я готов спасать Вас столько раз, сколько нужно. Всегда. Жар прилил к лицу, стало трудно дышать. Сердце превратилось в теннисный мячик, оно долбилось в ребра, как ненормальное. От слов герцога я едва не разревелась. После перенесенного кошмара нервы были на пределе, я могла бы разрыдаться от любой мелочи. А признание Нормана — это совсем не мелочь.